От механической сказки тени стало не по себе, но он никак не мог понять, почему его так встревожило эта заводная игрушка. «Знаешь, почему я тебе это показал?» — спросил Чернобог. «Нет. Весь мир таков. Это и есть реальный мир. Он там, в этом ящике». Они прошли через кроваво-красную комнату, заставленную старыми театральными органами, Огромными органными трубами и странными медными чанами, по всей видимости, спасенными с пивоварни. «Куда мы идем?» — спросил тень. «На карусель. Но мы уже с десяток раз проходили указатели на карусель. Он идет своим путем. Мы движемся по спирали. Самый короткий путь, иногда самый долгий». У тени начали болеть ноги, да и афоризм среды не вызывал особого доверия. В зале, потолок которого терялся в высоте, а всю середину занимало огромное черное и похожее на кито-чудище, державшее в гигантских фибергласовых челюстях макет шхуны, механический автомат наигрывал «Октопус-гарден». Оттуда они прошли в зал путешествий, где увидели выложенную плиткой машину, Действующий инкубатор сумасбродного карикатуриста Рюба Голдберга — ржавеющие рекламные плакаты «Бурма Шейф» на стене. «Очистить подбородок» — «Долой щетину». «Бурма Шейф» — «Жизнь трудна», — значилось на одном. А на другом — «Жизнь, грязь и тина» — «Со смертью в конце». «Но зачем же щетину растить на лице?» — «Бритвы Бурма». Он обещал, что исполнить не мог. Дорога свелась, как змея». «И гробовщик, и великий бог теперь для него друзья» — бритвы Бурма. Толкнув дверь, среда вывел их на новый пандус, и спустившись, они оказались перед входом в кафе-мороженое. Если верить табличке на двери, кафе работало, но на лице девушки, вытиравшей стойку, ясно читалось закрыто, поэтому они прошли мимо в кафетерий-пиццерию, единственным посетителем которого был престарелый негр в пестром клетчатом костюме и канареечных перчатках. Этот небольшого роста старичок выглядел так, будто с годами усох, и ел он мороженое из огромных размеров вазы, в которой множество шариков было полито шоколадом и сиропом, присыпано орехами и кокосовой стружкой. Запивал он все это кофе из гигантских размеров кружки. В пепельнице перед ним догорала черная сигарилла. «Три кофе!» — бросил среда тени, направляясь в сторону туалета. Заплатив за три кофе, тень принес чашки чернобогу, который, подсев к старому негру, курил сигарету, спрятав ее в кулаке, словно боялся, что его поймают. Негр же счастливо играл своим мороженым, по большей части игнорируя тлеющую сигариллу, но когда тень приблизился, взял ее, глубоко затянулся и выдал два кольца дыма. Сперва большое, потом второе, поменьше, которое аккуратно прошло сквозь первое, и ухмыльнулся, словно был невероятно доволен собой. «Тень — это мистер Нанси», — представил негра Чернобог. Поднявшись на ноги, негр резко выбросил вперед руку в канареечной перчатке. «Рад познакомиться», — сказал он со слепительной улыбкой. «Я знаю, кто ты. Ты ведь работаешь на одноглазого старикана, да?» Он слегка гнусавил. В речи его слышался отзвук патва, вероятно, уроженца Вест-Индии. «Я работаю на мистера Среду», — ответил тень. «Садитесь, пожалуйста». Чернобог затянулся сигаретой. «Сдается мне», — мрачно произнес он, — «Мы так любим сигареты потому, что они напоминают о приношениях, что ради нас сжигали когда-то, как поднимался некогда дым, когда люди искали нашего одобрения или милости». «Мне никогда ничего такого не жертвовали», — возразил Нанси. «Лучшее, на что я мог надеяться, — это на груду фруктов, может быть, на козлятину с карри» какой-нибудь холодный хайбл и на крупную толстуху с большими титьками для компании. Сверкнув белозубой усмешкой, он подмигнул тени. «А сегодня...» — тем же тоном продолжал Чернобог. «У нас нет ничего...»